Ne re re re re. Mes siew kak vsegda. дневники мы хотим устроить счастливую справедливую жизнь людей но с тех пор как мы знаем жизнь людей и знаем что они всегда стремились к этому мы знаем что они никогда не достигали этого. Всегда за достигнутой ступенью блага. Тотче же открывалась другая, следующая, столь же настоятельно необходимая, какой оказалась и та, которая только что достигнута. И так продолжалось до теперешнего времени, начиная с людоедства и до национализации земли. Какой же из этого вывод?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 Одной этой записи хватит, чтобы надолго задуматься. Ой. это что за привидение в зеркале? Ну видок у меня. Мученик двадцатого века. Что тебе докторша говорит? Больше бывать на свежем воздухе. Больше двигаться, активно отдыхать, начать строить гараж или катер. Черчилль, например, клал кирпичные стены. Забавно, конечно, сравнивать меня с Черчиллем. Почему бы и нет? Черчилль занимался политикой, для него это была большая игра а я обучельников занимаюсь техникой. Отвечаю за бесперебойную работу цеха. Справился бы сэр Уинстон Черчилль. Вот вопрос. Милый докторша, знал бы ты, как я устал. Тесть молодец, умеет расслабляться. Взял плюну на все и укатил на охоту, а тут... Сиди у телефона, жди, томись в ожидании сюрпризов, которые, то выглядив, преподнесёт горячо любимый зверь. Алло. Евгений Константинович. Кто Коноплёв? Ага. Uh -huh. Ну, что там ещё? Да понимаешь, тут один аппаратик засигналил странно как-то. Посигналил, посигналил, а потом затих сам.